Глава 4. Костёр на берегу был громадным. Адехе специально сделал его таким, чтобы хватило надолго. Не сам, конечно, рабы помогли. Ксарысы давно объяснили, что Адехе помогать надо. Вот просто надо и точка. Поэтому рабы и деревья натащили, и уложили нужным образом, и ушли, оглядываясь, боясь. правильно делают. Адехи собирался сделать нечто серьёзное, очень нужное и практическое, необратимое даже для шамана. Если он всё сделает правильно, хорошо. Он останется жив, может ещё и 100 лет проживёт, кто знает. Шаманы живут долго, пока сами не захотят раствориться в мире. или не возникнет сложной ситуации, которая потребует всех их сил, всех знаний. Вот как сейчас: костёр, море рядом. Что ещё остаётся? Да ничего. Искупаться в море и уснётся рядом с костром. И старый бубен в руках рассыплет привычную дробь, знакомую с детства. Такой старый, что кожа на нём уже белая от времени. Ничего. Сейчас его хватит. Бум-бум-бум-шр-р-р-р-р-р-р. Звучат глухие удары, отзываются им по брякушке из кости. Смотрит на импровизированный жертвенник. Солнце. Это ничего, что нет пирамиды. Неважно, что Адехи даже не нарисовал ничего. Есть вода, огонь, земля и воздух. и шаман. Для него этого достаточно, к чему больше. И бубен в его смуглых руках говорит с миром. Адехи обнажён, как в день своего рождения. Одну из вен он вскрыл, и на его груди, животе и лице кровью нарисованы знаки. То, что он собирается сделать сейчас, это сложно. Впрочем, Адехи сможет. Фигола тоже смогла бы. Не сейчас, со временем, когда родит пару детей, но справится. У него хорошая ученица, и есть чем гордиться. Бум-бум-бум — бум. звучит старая, туго натянутая кожа. Ш-р-р-р-р-р — отзываются костяные фигурки. Постепенно шаман опускается на песок. Бубин звучит уже и словно бы сам по себе. Тело Адехи практически перестаёт двигаться, даже не видно, что он дышит. Вообще опасно проводить такие ритуалы. Если кто-то помешает, потом и концов не найдут. Но на земле Ксарысов безопасно. Здесь Адехи может быть спокоен. Бубин говорит с миром. Шаман идёт по миру. Ни не тела нет, Но разве важно тело или душа, а дэхи все равно? Сейчас телом он здесь, на этом острове, а душу? Душу он отправляет туда, где чувствует нарастание демонических эманаций, где скорлупа мира становится особенно тонкой, где есть опасность прорыва. Телом он туда не успеет, но отправить свою душу и магию может. «Расскажи, кому!» — так не поверят. И маги первые закричат «Невозможно!» Ладно еще выйти из своего тела, походить рядом. Но когда разорвется связь души и тела, а она через час разорвется окончательно, ты станешь просто непрекаянным духом. Может быть. К адэхе это не относится. Он может быть вне своего тела хоть сутки, хоть двое, Так долго, правда, ещё не пробовал, но всё когда-то случается впервые. Тело человека не приспособлено к таким нагрузкам. Умрёт тело, и душе тоже придётся уйти. А с чего умирает тело? Не есть, человек может долго, очень долго не пить, а дехи специально выбрал место на берегу моря. Костёр за его спиной так, чтобы сам шаман находился на границе всех четырёх стихий. между землёй и небом, между огнём и водой. А вода в море двигается. Прибой будет накатывать не так, чтобы утопить Адехе, но немного воды его тело получит, достаточно, чтобы не умереть. Ему достаточно. С ксарасами всё договорено. Если всё обойдётся, он придёт к ним сам. Если нет, 10 дней хватит, чтобы выдержать время. Через 10 дней сюда придут их рабы, найдут то, что останется от тела, если что-то останется. Зажгут на этом месте костёр, подождут, пока он прогорит до серого пепла, и щедро зальют здесь всё водой. И отыхе сможет уйти. Он не боялся смерти, не боялся раствориться в мире. Старый шаман боялся другого. Самым жутким страхом шамана было не оправдать доверия мира. Вот это действительно страшно и жутко. А смерть. Смерть для шамана это лишь начало пути. Смерть, принятая во имя жизни мира, во двояне почётна. Но пустая смерть, смерть потому, что не смог, не справился. Это в одехе действительно боялся. Что ж, Он здесь, фиола там, да исполнится предначертанное. А он сделает все, что должен. Бум-бум-бум, гремит старый бубен. Ш-р-р-р-р, отзываются костяные фигурки. Право и долг шамана. Дарья металась по дому, словно у нее щупальца подожгли. Мама. Элора своих родных девушек искренне любила. Загрызла бы любого врага, задушила и утопила где поглубже. И сейчас, когда Элора попала в беду, когда мама отправилась её выручать, и тоже может, может, нет, думать об этом Дари не хотела. Но вы дурой она не была. Она прекрасно понимала, что может потерять свою семью. что не может им помочь вообще никак, что подставляет их одним фактом своего существования. Если мама человек, ну, скрыть прошлое можно. Не было рядом с ней никаких медиинцев, не было и не надо. Элора вполне человекообразно, даже если её раздетый рядом с людьми поставить, всё равно в сумраке она за человека сойдёт. А вот Дарея можно кричать, можно молчать. Но пользы не будет никакой. Она монстр. Поставь её перед людьми, и 9 из 10 убегут, а десятый в обморок упадёт. Вот и всё. Ей среди людей нет места. Но как отказаться от тех, кого любишь? Когда мама читала им маленьким сказки, ей всё равно было, что Дарья переворачивала странички не руками, а щупальцами. И когда Дарья болела, Лидия её тоже на руках носила, и успокаивала, и гладила, и переживала за малышку, и ночей не спала. И Лора сестрёнку обожала, и платья для неё сама шила, и играли они всегда вместе, и плавали. Дарья чувствовала себя так, словно её кислотой облили. Бежать бы, кричать, хоть что-то сделать. Но что? Что можно сделать? Вынырнуть в фонтане и заорать? Помогите поговорить с Рамоном. О, да, последнее безусловно мешает только одно обстоятельство. Дарья попросту не знает, где именно любимый мужчина сейчас находится. В известном ей месте он будет только ночью, а до ночи как? Как выдержать эти несколько часов? Дарья могла бы сейчас уйти в море, но снова куда? Сидеть на месте она просто не сможет. плыть и плыть, а потом возвращаться обратно или плавать вдоль побережья. А вдруг сейчас всё обойдётся, и мама вернётся, и сестрёнка, надо будет просто подождать, совсем чуть-чуть. А она сбежит, и Рамона понапрасно встревожит. Вот как оно познаётся, что страшнее всего ждать. Лучше уж она побудет дома. А если что-то случится, Она всегда может нырнуть в погреб, а там потайная дверь и выход к морю владычица. Хоть бы с родными всё обошлось, хоть бы всё было хорошо, хоть бы. Дарья металась по комнатам, когда раздался стук в дверь, громкий, уверенный, даже яростный. Девушка опомнившись метнулась к двери, выглянула в маленькое окошко рядом. Нет, это чужие. Стоит на крыльце толстая бабища лет пятидесяти, иначе и не назовешь. Лупит, что есть силы по двери, даже не ладонью, а кулаком. И ручища у нее, как свиной окорок. А ну, открывай, я знаю, что ты дома. Ах ты! Таких выражений Дария и от моряков на пристани не слышала. Но как открыть чужому? Впрочем, тётка её от выбора быстрой избавила. Звуки-то она слышала, а совсем бесшумно далее и продвигаться не могла щупальца. А если кто-то внутри есть, но не открывает, что с ним делать? Правильно, взять оружие и заставить. Тётка и подобрала с земли камуньгу. Лидия этим камнем дверь подпирала, когда проветривала. Тяжёлый, между прочим, Но Кармен его держала, как пушинку. «А ну! А то сейчас все окна тебе!» Булыжник в руках незнакомки выглядел очень убедительно. Дарея подумала пару минут. «Что теперь? Позволить разнести дом в дребезги и пополам? Где та полиция, когда она нужна? Только и могут, что невинных арестовать, гады!» «Ну?» — сама напросилась. Дария ловко самым кончиком щупальца поддела защёлку на двери и кинулась в соседнюю комнату. Нельзя спугнуть дичь и на улице показываться нельзя. Сейчас все тихо сидят, но из-за занавесок 100 глаз любопытных смотрят. Это уж точно. Ничего, она подождёт. Пусть цетка только войдёт в дом, пусть только войдёт. Дверь скрипнула. приоткрываясь. Да как она посмела? Другого вопроса у Кармен Марины Эскобар и не возникало. И можно, можно понять несчастную мать. Каждая нормальная мать её поймёт, несомненно. Растишь ты ребёночка, на чьей не спишь, куска не доедаешь, самое лучшее ему отдаёшь, вокруг него орлицей кружишься, мух крыльями разгоняешь. Он же самый-самый лучший. Ты точно знаешь, что твой малыш идеален. Конечно, соседи что-то бухтят, да и муж, ну, тот вообще говорит глупости. Не так она ребёнка воспитывает. Надо его драки учить, в борьбе кулачной, а не на скрипке играть. И кружева для парня лишние. В дранных штанах побегает, всё равно порвёт. И привычка всё время бегать к маме тоже не слишком хороша. Но это он глупости говорит. Кармен знает лучше, как надо воспитывать малыша. Она же мать, она разбирается. Она сына растит настоящего, чтобы идеальный получился, чтобы опора в старости, гордость в молодости, чтобы все смотрели и восхищались. И Кармело вырос идеальным. Почти? Никаких почти. Он просто самый-самый лучший, идеальный. умный, красивый, потрясающий, невероятный. Можно в королевский дворец ввести. Да вот беда, принцессу отгонять замучишься. Разве нет? Одна беда. Кармелло не тан, но это временно. Вот, сыночек, сделай что-то такое героическое, и станет таном. Кармен даже не сомневалась в этом. Он же лучший, это её сын. Но время шло, и принцессы к порогу не торопились. Гулял где-то и героический подвиг, который должен был подвигать Кармелла. Конечно, так, чтобы не сильно подвергаться опасности, мало ли что. А пока... Пока сыночку удалось пристроить работать на таможню. Вроде бы и деньги неплохие, и безопасное место, и надо же ему где-то работать. Там-то он и познакомился с этой Эллорой. Фу, тоже еще имечка. «Конечно, девица не понравилась сеньоре Эскобар, но мальчику же кто-то нужен. Мальчик не может гулять по проституткам. Мальчик не может искать себе какую-нибудь бабу, еще подцепить что-то или того хуже». Ночным кошмаром сеньоры Эскобар была разгульная наглая девица в коротком ярком платье, накрашенная в три слоя, которая стоит на пороге под руку с ее обожаемым сночком, и нагло произносит «Мама, вы скоро станете бабушкой». Ужасные картины, просто кошмарные. Это вроде бы скромненькое, неприметное. Ладно, пусть пока будет. Мальчик ходил к ней, встречался. А сегодня? Сегодня пришел? Нет, даже про себя сеньора Эскобар не могла озвучить весь этот ужас. Да как она посмела так обращаться с её сыном? Ярости несчастной матери позавидовали бы штук 20 огнедышащих драконов разом. Мать взвилась на крыло и полетела к дому обидчицы, плюясь огнём, как целое эскадрилья. Вот уже и дом обидчицы, и метла валяется. Ох ты ж! Кармен взлетела на крыльцо и что есть силы забарабанила в дверь дома. Ну всё. Сейчас она тут всем головы поотрывает. Их живые позавидуют мёртвым. Дверь была закрыта, но разве это остановит несчастную оскорблённую мать? Да никогда. Тем более Кармен заметила, как калыхнулась на окне занавеска, услышала шорох за дверью и разъярилась ещё больше. Хотя куда уж ещё-то прячутся? Значит, боятся. Значит, виноваты. А если бояться, она сейчас их Вот она, их сейчас просто ух, и полетят клочки по закоулочкам. Орать женщина могла бы ещё долго, но тут дверь скрипнула под её руками и приоткрылась. Кармен и влетела внутрь, даже не соизволив подумать, что и зачем. Ты где, дрянь такая? Ответом ей была Тишина. Может, кто-то другой слабее духом и дрогнул бы, вышел на крылечко, да и двери за собой закрыл, или хоть не орал дурниной. Но Кармен Эскобар была не из таких. Она сейчас ух! Женщина решительно пошла вперёд, подозревая, что кто-то в доме есть. А если так, то негодяи не уйдут от расплаты. Шаг, другой, третий. Когда Дарея взметнулась перед ней, словно жуткое видение из кошмаров, женщина даже не сразу поняла, что это такое. И не мудрено: чешуя, щупальца, клыки. "Ты что здесь собыла?" Не говоря дурного слова, Кармен ушла в глубокий обморок. Дарея потыкала женщину кончиком щупальца. "Куда там?" Жотко лежала словно труп. И и что с ней теперь делать? Убивать? Дарья не умеет. Самое большое её достижение акула из некрупных. А если уж честно, и с ней бы девушка связываться не стала. Просто акула почему-то решила, что из её щупалец получится хорошая закуска, а девушке это не понравилось. После длительного выяснения отношений Дарья победила. А кула правда оставила ей на память с десяток шрамов. И лечилась девушка потом долго, ледя, и Элора её выхаживали, едва не рыдая от жалости. Ничего, зажило. Но то акула, а эту тётку за что? Потому что дура. Ну, как-то нехорошо её убивать, наверное. И даре не умеет. Она никогда сама людей не убивала. Такое вот странное восприятие вложить взрывчатку и убить несколько десятков тысяч человек запросто она же их не увидит а значит их как бы и не существует маму и сестру она предупредит они не погибнут остальные же остальные это другое они вот пожалеют дарию поймут её помогут или как это в обморок брыкнутся или убить её попытаются Какое Дарии дело до чужих людей, которых она и не увидит-то никогда в жизни? Правильно, никакого. А вот убить данную толстую синьору, которая прилетела скандалить, Дарии это было не под силу. И что с ней делать? Только одно. Дария пилькатила тяжёлую тушу поближе к двери, пыхтя от натуги. Раз, второй, третий. Уф. Что ж ты так это жалась-то? Не будь даре из мединцев, не будь она сильнее обычного человека. Она бы и вовсе не справилась. Но вот. Последний рывок, синьёра выкатывается на крыльцо, а дверь закрывается на засов. Мандаб. Лучше и правда убрать в море. Очнётся ещё, орать начнёт. Мало ли что. Дария махнула рукой. и отправилась в подвал. И правильно. Потому что ровно через двадцать минут подъехали полицейские, обнаружили на крыльце сеньору Эскобар и задержали ее. До выяснения. Мало ли кто тут валяется. И вообще. Начальству надо предоставлять результаты. Или хотя бы побольше вариантов для выбора. Есть кто дома. Привезем всех. Мерседес шла по столице. Тан Мальдонада галантно поддерживал ее под локоток. Рассказывал интересные истории и об улицах, по которым они шли, и о людях, которые там жили. Мерседес слушала, как завороженная. Мама и половины не знала. А если знала, то ей не рассказывала. А это Калле Лилия. Знаменита эта улица с забавной историей. Жила здесь когда-то цветочница. И так она была хороша, что по преданиям сам король к ней ездить не брезговал, ещё и букеты для супруги у неё покупал. Совмещал приятное с полезным. Но люди у нас злые, не добрые, позавидовали чужому счастью. Выходит однажды король из дома, а тут её величества ой, Ахнул Мерседес. Вот, а его величие не растерялся. Протягивает он супруге цветочки и проникновенно так: "Дорогая, я тебя люблю, вот за цветочками заехал". Опрометчиво, конечно, с его стороны, окна-то он в спальне закрывать не догадался. Вся улица слышала, как ему цветочки продавали, и супруга тоже. А цветочки-то розы. А Роза-то с шипами. Ой, Мерседес начала догадываться, что будет дальше. Вот и ой, рассмеялся Тан Мальдонада. Выхватило его величество розочки, да как, треснет ими по супругу, и раз, и второй. А колючие же. Хорошо глаз не выбило. Но жизни его величества все равно не порадовался. С тех пор на этой улице роз нет. Вообще. торгуют только лилиями. В память о том самом случае. Мерседес только головой покачала. Никогда бы не подумала. Тан, вы столько всего знаете, синьорита. А хотите, мы сейчас свернём в ювелирный квартал, погуляем, украшения посмотрим. Хочу, загорелась Мерседес. Столица была восхитительна. но и ювелирное дело ее интересовало. Она сейчас временно забросила свои занятия, но это ненадолго, а пока можно и на чужие работы посмотреть, чтобы понимать, что из ее идей можно воплотить в металле, а что лучше не пытаться. Тогда нам на коле Виатрикс. Прогуляемся, и мы на месте. Кстати, там есть кафе, в котором подают удивительно вкусный кофе. Не желаете ли? Мерседес желала, как приятно пить кофе, когда никто тебя не называет толстой, когда улыбаются, когда рассказывают разные забавные случаи, и Мерседес улыбалась в ответ. Она чувствовала себя удивительно живой и счастливой. Да, она отлично понимала, что её родители мертвы, то есть отец мёртв, а мать может ещё умереть. что ее родные подвергаются опасности, что она сама может быть похищена и убита. Но кто об этом думает в семнадцать лет? По-настоящему думает. В таком возрасте ни болезнь, ни смерть не воспринимаются окончательными. Просто они и есть. Но это же не с ними. С Мерседес такого никогда не произойдет. Вот, Мерседес была счастлива, а значит, бессмертна. Или она себя так ощущала. Ей было хорошо. По-настоящему хорошо. И Тану Мельдонадо тоже. Он впервые за долгое время чувствовал себя живым. А оказывается, рецепт счастья такой простой: не радоваться жизни в одну гхм радость. Просто поделиться с кем-то, и счастье удвоится. Кстати, Надо будет купить девушке что-нибудь на память об этом дне, красивое и золотое. Девушки любят побрякушки. Зачем? Да просто так. Не рассчитывай ни на что. Вот будет лежать у неё в шкатулке колечко или кулончик. Посмотрит она на него спустя лет 20 и вспомнит этот день и порадуется, даже если самого Герарда уже не будет на свете. Мельдонадо мог быть каким угодно ипотажным. фаловачным, жестоким, надменным, коварным. Попробуйте выживите в творческой среде, будучи безобидными маргаритками, растопчут и сожрут. Но одно хорошее качество у него точно было. Если он мог кому-то помочь без ущерба и вреда для себя, он просто помогал, не думая ни о пользе, ни о выгоде, ни о чём, просто так. А если мог подарить радость, он её подарит, и красивая девушка улыбнётся, и жить станет немножко легче и приятнее. Много это или мало, Господь оценит. Я, да я тут самая пострадавшая. Да мой сын, да эти негодяйки, а ещё чудовище. Виск стоял такой, что шатались стены управления, Амада схватился за голову. казалось, сейчас от давления визга на уши глаза выпадут и по полу покатятся. Феола сдвинула брови, а потом прошла вперёд, остановилась прямо перед орущей синьёрой Эскобар и легко-легко коснулась её шеи. И случилось чудо. Рот синьёра открывала, а слово вымолвить не могла, так и шлёпала губами, как рыба. большая, глубоководная. Будете орать, на месяц язык отнимется, нежно предупредила Фиола. Будете орать? Женщина замотала головой. Не будет, и детям, внукам закажут. Да никогда. Фиола ещё раз дотронулась до шеи женщины, только пониже. Говорите, что случилось? Со слов Кармен, Она пришла к Бенитосом, чтобы поговорить. Да и так тоже разговаривают с камнем в руке для доходчивости. Кто сомневается, что всё дойдёт? Хотите, на вас проверим. А что там с её мальчиком сделали? Он же теперь заикается. Ходит, правда, но уже 3 раза под себя. Как такое спустить? Правильно, ни одна мать не потерпит. Вот она и шла, чтобы разобраться с негодяйками. А там Чудовище! Большое, черное, чешуйчатое, и с зубами, и с глазами, кажется, но зубов там было больше. И щупальца были много. Не человек, а осьминог здоровущий. Похоже, она встретила Дарею Лидию, Амада думал вслух. Фиола кивнула. М да, и встретила, и спугнула зараза. После такого, конечно, Дарье и оставаться не рискнула. Уплыла себе в море и вряд ли быстро вернется. И кто бы на ее месте вернулся? Такая мать за сына кого хочешь сожрет. Повезло Дарье, что сработал фактор внезапности, а то ей бы и щупальца вырвали, и чешую общипали. Амада думал недолго. Сеньора Эскобар была решительно выставлена за дверь на том основании, что по чудовищам не к ним. некромантом. Дать рекомендацию к Тану Караска. Он у нас при морге работает, с удовольствием вас препарирует. То есть примет, конечно. Простите, оговорился. Нет? Странно. К магам хотите? Вот Ритан Аксара с мак огня. Кого хочешь поджарит? Дать адрес. Тоже нет. Тогда вопрос. Вас это чудовище покусало, атаковало? Где следы погрызов? Ах, нету. Ну вот когда убьют, тогда и приходите. Конечно, это свинский подход. И с кем-то другим Амада в жизни бы себе такого не позволил, но в данном случае все его симпатии были на стороне чудовища, то есть Дареи. У вас сестру арестовали, мать арестовали. Вы сидите дома, не зная, что делать, тут приходит такая мамаша. И ведь жива осталась. Амада за себя бы не ручался. А Дарея Хотя и могла свернуть тётки шею, сдержалась. Косвенно это говорило в пользу девушки. Синьора хотела заорать, потом вспомнила, что до камеры недалеко, а за хулиганство в общественном месте 10 суток, сдержалась и вылетела из участка, плюясь ядом и возмущением. Аммод направился в камеру, в которой сейчас содержались Лидия и Лора. Синьора Сеньори Тобенитос. Дон Риалон, я вынужден попросить вас задержаться у нас в гостях на некоторое время. Здесь Лидия обвела глазами камеру. Да, пока здесь. Это не арест. Обещаю, что еду вам будут доставлять из хорошей таверны. Если нужно что-то из вещей, скажите. Но выпустить я вас пока не могу. Бенитосы переглянулись. Ничего, тихо сказала Элора. Если это ненадолго, может, бельё и расчёска я прикажу. Простите за неудобство, но у меня нет выхода. Вам лично ничего такого не надо. Вода, пища, что-то особенное? Нет, танрялон. Медницы не слишком отличаются от людей. Я не слишком отличаюсь. Хорошо. «Еще раз простите за неудобства». Амада попрощался и вышел из камеры. Элора переглянулась с людей, а потом подошла к рукомойнику в углу. Вода там была ржавая, гадкая, но проточная. А это главное. Элора вдохнула, выдохнула, собралась. Она маг воды. Слабенький, паршивенький, но маг. И сейчас ей потребуются все ее способности. Руки погрузились в воду. Дарья, с нами всё в порядке. Мы в полиции и будем здесь ещё какое-то время. Не беспокойся за нас. Главное, сама не попадайсь. Береги себя. Мы тебя любим. Сила, исходящая из её рук, взримо питала воду, окрашивала её голубоватым цветом, и искрящиеся струи уходили в слив. растворялись без следа. Такое не отследишь, не подкраулишь. Этого достаточно. Больше Лора сказать не может, сил не хватит. Она и так стоит, шатается. Лидия подхватила дочь, уложила на тощий матрас, погладила по голове. Отдохни, Элли. Всё получилось. Ты умничка, детка. Да, мама. Лора зевнула, И через минуту уже спала. Сил много потратила. Лидия улеглась рядом, обняла дочь, укрылась двумя одеялами, так теплее. Элли всегда после магии мёрзнет, но это было необходимо сделать. Вода пойдёт дальше, вода раная или поздно найдёт дарею. Вода скажет ей о родных, а не семья. Пусть Вот такая необычная, исковерканная, с чешуёй и щупальцами, но семья и Элли никому не даст в обиду свою сестрёнку. Дари, держись. Держись, доченька. Трещотку Амадо Фиоли вернул и сразу же поинтересовался, нет ли чего полезного вот для поисков всяких чёрных и чешуйчатых в море. Поиск человека Фиола задумалась, но ненадолго. Она может быть в море, а в солёной воде некромантии бесполезно, и водяные маги её не найдут далеко. Может, есть что-то, какая-то методика есть, вздохнула Фиола. Есть, но я не уверена, что она законна. А вот на это мне глубоко наплевать, фыркнула Мада. Там компас нам, что хочешь, одобрит Феола. В чём она заключается? Я смогу призвать дух Дарии и поговорить с ней, вздохнула Феола. Она же не умерла. Мне и не надо её смерти. Мне надо, чтобы она спала. Я краденько о теории. Ладно. Слушаю, кивнула Мада, который хоть и изучал индейцев, но о шаманской магии знал на редкость мало, и то Индийцы чужаков в магии признавали только в одном виде жертвы на алтаре, и никак иначе. А чтобы обучать кого-то, делиться, фиола была исключением, единичным, амада им не стал бы никогда. Душа человека не прибита к телу гвоздями. И когда человек спит, она отправляется в путешествие, в верхний мир, в нижний мир, куда получится, иногда и к другим людям. вот эту частичку души я смогу притянуть к себе и расспросить. Она знает всё, что знает сама Дарея, так что я смогу. Только потом опять могу свалиться. Я ещё не настолько сильная, как Адехия. Ясна, Фиола милая. Это обязательно надо сделать. А Дарея потом будет помнить допрос. Фиола, которая мечтательно улыбнулась от слова милая, качнула головой. Нет. не будет кто же помнит все свои сны может неприятные ощущения и сохранятся но и только она ничего не должна вспомнить а и вспомнит мало ли что приснилось ясно что нужно для допроса частицы удивилась фиола ногти волосы да хоть платок сопливый можно кровь кого-то из родных теперь задумался уже о маде Кровных родственников у Дареи точно нет. Молочная мать не подойдёт, та, которая её выкормила. Нет, нужна именно общая кровь или частички тела. Ногти, волосы и ратбы да нету. Это он сейчас даст задание полицейским. Пусть обыщут дом Бенитосов. Если что-то найдётся, пусть тащат сюда и побыстрее, и побольше. Когда можно будет провести обряд? Фёла подумала недолго. Когда? Да, пожалуй, этой же ночью. Я надеюсь, Дарья будет спать, и её душу притянет ко мне. Лучше бы после полуночи. Мне нужны частички тела, тогда я попробую настроиться и почуять, спита она или нет. А если не будет спать, тогда придётся подождать. Пока человек бодрствует, я ничего с ней не сделаю, тем более мединец. Если вообще это сработает на полурыбах. Я сейчас телефонирую. Всё будет хорошо, кивнула Фиола. Попрощалась, положила трубку, прислушалась к себе. Вот честно, самочувствие у неё пока ещё не очень. И хорошо бы воздержаться от магии хотя бы дня 3. Только нет у них этих дней. Попросто нет. Тогда какие у неё варианты? Фиола позвонила в колокольчик, но вместо служанки пришла Висента. Помощь нужна, нужна. Не стала спорить Фиола. Винне, ты не могла бы мне принести побольше сладкого? Мне надо всё это съесть и уснуть. А, -а, а, надо срочно восстановиться до ночи. Это Висента понять могла. Надо, так надо. Владелица антикварного магазинчика тоже была магом. некромантом. И Винни отлично знала, что Антония Лассара после любой магии начинает коробками поедать свой любимый апельсиновый мармелад с корицей и кофе. «Я сейчас все принесу и прослежу, чтобы никто не будил». «Спасибо», — улыбнулась ей Фиола. «Если что-то пойдет не так, пусть будет. Но я надеюсь, до вечера новых проблем не будет». «Хорошо», — «Может, я пока съезжу справки на виду про твоего кошмара, который Толеда?» «Отлично!» — обрадовалась Фиола. «Я как раз к вечеру проснусь, а ты мне расскажешь, если узнаешь что-то. Расскажу все, что узнаю, а вечером ты уедешь?» «Нет», — Фиола махнула рукой. «Моя магия сработает хоть здесь, хоть там. Был бы живой огонь, а он у меня будет». Висента кивнула. И тихонечко порадовалась из-за себя и за Виласкисов. Вот как хотите, успокаивает. Когда рядом такая сила, можно бояться только её, а всё остальное уже не страшное и не опасное. Сама Висента тоже не ромашка безобидная, но Фиола рядом с этой девчонкой Висента почувствовала себя просто просто монашкой. который только и осталась, что молиться. Фиола не чудовище, но можно ли назвать её человеком, Висента не знала. Мумий она тоже видела. Сначала даже испугалась Фиолы, слов нет. Это ж надо, на что она способна. А потом подумала, что маги вообще существа страшноватые. Вот вам Реалоны, Лосара, некроманты же трупы поднимают, призраков вызывают. а Фиола может вот такое. Важно, не какие у тебя способности, а как ты их применяешь. Фиола пока их только защищала, и рядом с ней как-то спокойнее становится и ей, и Веласкесом. Так что Висента кивнула и ушла на кухню, чтобы вернуться с кучей разных сладостей и большим колебасом с мате. Фиола поблагодарила Фиола, кои как съела всё, что смогла впихнуть, и уснула, чувствуя неприятную тяжесть в желудке. Но надо. Сейчас она поспит, и к вечеру ей будет намного лучше. А что восстанавливаться тяжело? Ей кто-то обещал, что будет легко и приятно. Нет. Вот и не надо мечтать о несбыточном. Спим. Я удивился Хавьер. Именно ты? Кивнула Мада, снарядом полиции. Но, Караска, моя бы воля, я бы отца дождался. От него пользы точно будет больше. Но у меня нет выбора. И запасных артефактов у Фиолы тоже нет. Она дала бы, но увы, только на тебя и осталась надеяться. Хавьер посмотрел на Мада как на таракана, особо отожеравшегося и потому наглова. Риалон Я ведь прокляну, и не снимут. Караска, ты хоть обпроклинайся, но выбора у нас нет. Я не отличиу мединца от обычного человека и не справлюсь с такими тварями, а ты всё же некромант. Хавьер сверкнул глазами, пообещав припомнить наглое всё же, но признал, что логика в словах Риалона есть. Действительно, сам Хавьер справится практически с любой тварью. Ариалон не маг, даже рядом не стоял. Кто его знает, чем мединцы владеют? Теоретически, чем угодно. И маги, и воды тоже, и воздуха. Вроде как было в материалах дела, что маги у них есть. Так что выбора нет, но поломаться для приличия надо. «А это рыжие...» Сегодня ночью пытались убить Веласкесов. Удалось предотвратить покушение». Но Фиола до вечера с кровати не встанет, и ей отдохнуть надо. У неё ночной поиск. Поиск? Тут же заинтересовался Хавьер. Магия шаманов позволяет найти человека даже в море, обтекаемо ответила Мада. Подумав к целого клана некромантов тут же заинтересовался новыми знаниями. Как именно? Это лучше спросить у Фиолы. Риалон Бартер Я еду к этому, как его там, Игнасио Хассе Валенсуэлла. Вот, еду к нему и разбираюсь. Медениц он, не Медениц. Помогу с допросом, вообще во всём помогу. А ты договариваешься с Ританой Ксарас. Хочу посмотреть на магию шаманов в действии. Амада только головой покачал. Я поговорю с ней, слово даю. Но если она не захочет, не обессудь. Сам понимаешь, шаманы Хавьер кивнул. Это он мог понять. Шаманы, не только они, ещё и некроманты. Ему бы тоже не понравилось присутствие постороннего человека, когда он работает. Договорились. Где полиция? Амадо молча кивнул в сторону входной двери. Конечно, можно было телефонировать Серхио Вальдесу. Он бы поговорил с Караско, убедил, приказал, наверное. Круг обязанностей Хавьера прописан достаточно чётко, и в нём ни как не значится гоняться за мединцами. Более того, он может и рявкнуть и уйти. От другого мага под рукой сейчас нет, тем более достаточно надёжного и неболтливого. Если вся история с мединцами дойдёт до короля, тут важно, когда и как она дойдёт. Или ему расскажут сейчас что в столице может случиться взрыв и вызов демона. Ну, тут уже и взрывы ждать не придётся. Головы и так полетят и эток. Или ему потом расскажут, что мол были проблемы, но мы их все решили, ваше величество. Коронация же прошла без проблем. Вот а кто там, что там, чего вам в такие мелочи-то вникать? Хвьер, конечно, та ещё пакость. И Амадо его терпеть не может, и вполне взаимно, как и всех Караска. Но он по крайней мере зависит и от Серхио, и от Тана Кампоса, и понимает, что лучше чуточку поступиться гордостью и спокойно работать в хорошем месте, чем нажить себе врагов и проблем. Хавьер хлопнул дверью морга. Амадо развернулся и пошёл по своим делам. Тересса, которая отлично слышала разговор, задумалась. Она помощница, так написано в официальных документах, но сейчас ей заниматься нечем. Можно, конечно, разобрать в морге, сделать уборку, но убьют. Гнев человека, которому всё перебрали, переложили, навели порядок, и он теперь даже не представляет, где и что искать, это сродни урагану, и накроет, и размажет, и прав будет. Такая вещь, как уборка на рабочем месте некроманта, первый раз должна делаться только под его строгим присмотром и контролем, а то и не один раз, чтобы всё запомнить и ничего не наворотить. Сидеть просто так, сложа руки, это тоже неправильно. А вот позаботиться о самом некроманте это можно. Придёт теперь голодный, усталый. Вывод: надо накормить. и напоить о нечем вот этим вопросом Тересса и займётся вкусы-то она караска она уже примерно поняла так что вперёд мужчин надо кормить это древняя народная мудрость оно жуткое такое чешуйчатое и глазастое сеньора кармен эскобар рассказывала свою историю уже не в первый раз После отказа от омада Риалона она принялась бегать по соседям, но и тут её слушали без внимания. Надоело она всем что-то рыбье чешуя, особенно рассказами про своего самого лучшего, умного, замечательного, восхитительного сына, который достоин всего всего. Просто принцессы о нём не знают, а так бы очередь тут выстроилась. Но гонять её было занятием долгим. мутерным и убыточным. Как разорётся, считай весь день на смарку, а потом ещё по городу понесёт. Понятно, веры ей нет, но ведь неприятно. Кто ж по доброй воле в лужи валиться будет? Сейчас же по соседям она пошла и принялась рассказывать про то, что случилось у Бенитосов. Но кто ж тебе поверит-то? Ты бы хоть что приличнее придумала. а то у монстры-щупальца рыба-колбаса. Что ж тебя тот монстр не сожрал? Столько мяса в холостую пропало. Раз ей такое высказали, два. Кармен, конечно, возмутилась, но полноценный скандал устроить не получилось. Увы, стоило ей открыть рот, как перед глазами снова плыли чешуя, щупальца, безжалостные синие глаза — И горло аж с судорогой сводило. Нина Роком Дарее оказала громадную услугу и семейству Эскобар, которое изнемогало под гнётом авторитарной матери, и всему кварталу, в котором жила Кармен. Жить им стало намного спокойнее и тише. Дарее целеустремлённо плыла к известному ей острову. Мама Элли, что с ними будет? Что с ними сейчас делают? При одной мысли о том, что их могут пытать, допрашивать, а то и вовсе убить, аж щупальца судорогой сводила. И потому, когда послышался голос Эллоры, Дария резко остановилась, словно на стену налетела. «Элли, береги себя, мы тебя любим». Если бы Дария могла плакать, она бы заплакала. Она точно знала, что это Элли. что они с мамой ее любят, что это ее магия. Элли ведь может говорить с водой. Они живы. Остальное — детали. Надо их просто вытащить из... Действительно. А откуда их вытаскивать? Об этом Элли не сказала. Впрочем, такие мелочи Дарею не остановят. Она сейчас встретится с Рамоном, и любимый придумает, что делать. Обязательно. Он же самый умный, самый-самый. Он не бросит в беде ни ее, ни ее родных. Он все поймет. Черная тень метнулась в толще воды и пропала, как и не было. Мерседес чувствовала себя на вершине блаженства. Один ювелирный магазин, второй. И везде можно посмотреть украшения, померить, почерпнуть какие-то идеи для себя. Нет. Девушке не так интересно было их носить, как посмотреть, повертеть в руках, прикинуть, как это можно сделать. А вот тут она бы сделала лучше. Слишком много камней, а липовата, и с золотом перебор. Херарда слушал и думал, что у малышки идеальный вкус. Она просто чувствует, что и кому будет к лицу, и чувство стиля, и соразмерность, и вообще. Ее мамаша... голову бы оторвать. Такой бриллиант гранить надо в достойную оправу. А на что? Засунула девчонку словно в карман, да ещё закрыла от всех. Тьфу, дура. А это что? Герардо пригляделся. Мерседес держала в руках подвеску, которую он не видел ни разу, но точно мог сказать, из чьих рук вышла эта вещь. Голова женская, но вместо ушей Рыбы, во рту клыки, в волосы вплетены щупальца, вместо глаз рубины. Такое увидишь второй раз не захочешь, а не забудешь. Не красота, не уродство, а их сплав, завораживающий и жуткий. Конечно, Сальвадор Пабло Коронель. Кто бы сомневался. Тебе понравилось? уточнил он. Мерседес покачала головой. Нет. И ощущение такое неприятное, словно кто-то наждачкой по коже провёл, Герардо кивнул. От произведений Коронеля у многих такое начинается, но многим нравится. Эпатаж, кич. Мерседес вернула подвеску продавцу. Нравится? Танц совершенно справедливо заметил сеньора. Произведения маэстро Коронеля многим по сердцу. и продаются за высокую цену, кивнул продавец. Мерседес передёрнулась, но как можно посмотреть что-то ещё из его работ? Продавец задумался и покачал головой. Пожалуй, что нет. У нас и было всего три работы: вот эта подвеска, браслет и серьги. Осталась только подвеска. Но, возможно, позднее мы зайдём ещё, согласился Хирардо. купить тебе эту подвеску. Нет, даже перед дёвным у Mercedes. Красота вернулась к продавцу. Хирардо подхватил девушку под локоть и вывел на улицу. Mercedes, всё в порядке? Девушка качнула головой. Не знаю. Коронель, да? Сальвадор Пабло Коронель, весьма известный в своей области ювелир. Его произведения легко узнать. что-то почувствовала. Мерседес кивнула. Да, пожалуй. Мне неприятно его украшение, но так странно, странно, насторожился Хирардо. Он был не в курсе происхождения Мерседес, но пообщался с девушкой уже достаточно. Просто так она переживать не будет. Словно оно мне знакомо, но я никогда его в глаза не видела. Может, ты видела нечто подобное в детстве, но забыла? Мерседес покачала головой. Нет, вряд ли. Тан Мульдонада. Я могу телефонировать Тану Риалону. Герард задумался. Безусловно, но у меня есть предложение получше. Мы можем наведаться собственно к Коронелю, а уж потом от него, если ты что-то будешь чувствовать. Почему не телефонировать следователю чуть позднее? Мерседес задумалась. Ну да, ей было неприятно прикасаться к подвеске, и ее словно холодом пробирало, и вообще отвратительное ощущение. Словно на тебя глядят злые глаза из темноты. Глядят, и демон их разберет, что им нужно. Но вдруг это просто ее нервы? Или действительно реакция именно на эту подвеску? «Бывает ведь и такое, бывает, еще и не такое бывает, если уж честно. Может, и правда, стоит зайти к Коронелю, а там уж...» И Мерседес решительно кивнула. «Да, наверное, так будет лучше». Херардо кивнул и подхватил девушку под локоть. «Идем». Амада тем временем потрошил архивы. Именно там добывается самая ценная информация. Вот и в данном архиве налоговой полиции ему нужно было нечто важное, а именно список имущества некоего Валенсуэллы. Убийства, кражи, шантаж. Да любое, вообще любое преступление оставляет финансовый след. Жил-да-был человек, и вдруг прикупает он себе дом. А откуда денежка? С неба упало на морском берегу нашёл. Если есть обоснование, это хорошо. А если нет, и не стоит считать налоговую полицию всемогущей. Там тоже люди работают, и потерять что-то могут, и пролопаушить все живые. Болела у сотрудника голова. Вот он и не присмотрелся, или наоборот. Голова не болела, а на душе было радостно. Подарок занесли. Хороший подарок, вкусный. Вот и выпала из его внимания строчка другая отчета. Амада о такой практике знал и собирался проверить все досконально, пока картина получалась интересная. Жаль только, что времени на просмотр документации за последние пятьдесят лет требовалось много, а меньшим и не обойдешься. Не просто ж так этого гада поймали с королевой. Нет... не просто. Значит, следы надо искать до того случая. А вот за сколько времени до? Кто ж его знает. Не угадаешь, не разберёшь. Род Валенсоэлла был древним и знатным, но нищим. И 50 лет назад он был не из богатых. Да, да, налоги. Те самые налоги, которые не платят только короли, а всем остальным Простите, платить придётся. Вот 50 лет назад налоги были буквально из медиков. Полуразвалинное поместье, полуразрушенный дом продано очень многое. А потом благосостояние семьи начало выправляться. Откуда? А вот это в налоговой декларации не указано увы. К примеру, начала милая девушка жить с мужчиной. а он ей подарки делает. Она их продала, да и купила себе дом. За дом она налог уплатит, а откуда деньги, указывать не обязана, увы. Амада это очень огорчало, но налоги ему еще кое-как доступны. А вот казначейство, банки, можно, кто бы спорил, можно. Но это все равно не на один день работы и не на два. А мысль у Амада была проста. Пока он лопатил налоговые декларации, служащие спешно составляли ему списки недвижимого имущества семей Валенсоэлла, Виласкис и Аранда. Не так чтобы медленно, но и не слишком быстро увы. Зачем, а где закладывать взрывчатку? В канализации. Чисто теоретически можно и там, а чисто практически место уж больно неудобное. Римат город у моря. То есть тут уровень грунтовых вод высокий и заливает канализацию, и затапливает. И наводнения, и грозы, и сели случаются. Или закладывать её надо в последний момент, или рисковать, что её смоет, что она придёт в негодность, что на неё кто-то наткнётся. Не представлять же охрану каждой закладки и не замуровывать её в стену. Потом ведь не взорвёшь Да и в стене она царит. Кто не верит, можете купить дом у Мории и проверить. Очень высокая влажность. А потому нелогично делать тынники заранее. А вот поручить своим людям, мединцам, купить несколько домов в нужных местах, да и оставить взрывчатку в подвале, как у Наталии Аранда. Запросто. Кстати, может, и у Наталии Аранда её планировали взорвать? Квартал там такой, домишки с кучей настоят. Человек сто могло бы скосить, а то и побольше. А с улицы по трупу, мединцам, гекатомба. Это теоретически. Больше у Амады вариантов пока не было. Когда Хавьер побывает у Валенцуэлла, они могут или появиться, или нет. А пока? Пока хоть что-то делать. Скажете, хомячок в колесе. Ай, плевать. Вы говорите, а Амада делать будет. Вот так. Кстати, а если посмотреть тех, кто связан с Валенсуэлла, может, какая дальняя родня или ближняя, двоюродные, троюродные, а вдруг? И Амада в порыве служебного рвенья зарылся в бумаги. Кстати, как насчёт убитого помощника секретаря? Ладно, сейчас он получит все выписки и сходит побеседует с кем надо. Когда Анхель вошёл в кабинет, Луренсио отложил счета и посмотрел на друга так, что стало сразу ясно: сработало и есть подсечка. Ты чего мой друг не весел? Анхиль выглядел очаровательно. Костюм сыголочки, улыбка ослепляет. Облеск бриллианта на пальце меркнет перед блеском его глаз. Устоять невозможно. Я был на кладбище, отозвался Лоренсио, наводил справки. И после рассказа про Караката Анхиль показательно задумался побарабанил пальцами по столешнице даже и не знаю что тебе сказать дружище очень ситуация неоднозначная да неужели конечно сам понимаешь такое не прощается лауренсио кивнул понимаю но может можно попробовать откупиться Хм. И сколько это может стоить? Да уж, понятно, не одну тысячу монет. Но жизнь дороже и свобода. Свобода. Да, свобода. В тюрьму мне не хочется. Это ещё, если в качестве выкупа не потребуют кого-то из вас, тебя, Афиолу, Алисию. То есть лишил девицу красавицу жениха. Вот и женись в обратную. Лауренсио аж передернуло. Понимая, что сестер надо выдавать замуж, сам он в брачное ермо вовсе не стремился. Что там хорошего-то? На свете столько красивых женщин, а он навеки связан с одной? Не пойдет, не хочу. Вот еще не хватало. Тогда надо договариваться. Может, даже что и с каракатом. Заплатить, чтобы тебя с ним свели. А там видно будет. Поговоришь, подумаешь. Лауренсио, эта перспектива не нравилась, но боюсь, другого выхода у меня не будет. Только надо подумать и о себе, и о сёстрах. Может, тебе заключить помолвки, хотя бы фиктивные для вида, чтобы показать, что на брак рассчитывать не стоит. Лауренсио качнул головой. Нет, вряд ли. У меня никого нет на примете. «Ну, это не проблема. Найдем кого-нибудь посимпатичнее». «Кстати, а как поживает Алисия Катарина? Могу я выразить ей свое почтение?» «Можешь», — кивнул Лауренсио и коснулся колокольчика. «Синьора Тора ждать себя не заставила». «Танксарес, Танта Леда, доброго вам дня». Анхель кивнул, считая, что здороваться с каждой экономкой ниже его достоинства. Лауренсио чуть склонил в ответ голову. «Синьора Тора, где сейчас мои сестры?» Ретана Алисия уехала кататься с Таном Ортисом, Ретана Фиола у знакомых. «Ах, да! Я и забыл, что отпустил ее на несколько дней к Веласкесам!» «Веласкесам?» Удивился Анхель, который вроде как и слышал это имя, но где и когда... «Да...» Фиола подружилась с их дочерью или внучкой, кажется, внучкой. Анхель задумался. Погоди, это не те Виласкисы, о которых писали в газете. В газете? А что? Про убийство. Лауренсио откровенно растерялся. Я не уточнял у Фиолы, сеньора Торра. Вы не в курсе? Сеньора была в курсе. Телефон Виласкисов у неё был. но ставить в известность эту дрянь, Анхеля Толеда, перебьется восемь раз. Простите, Танксарес, это не мое дело. И даже не соврала. Следить за Ританой не ее дело, и точка. Атан Ортис, почему я не знаю, что он появляется в нашем доме? Он не заходил в дом, честно отчиталась сеньора. Он телефонировал Ритане Алисии и пригласил ее на прогулку. Анхиль скорчил рожу. Осторожно, Рен. У Ортеса та ещё репутация. Оглянуться не успеешь, придётся незаконного ребёнка воспитывать. Алисия не такая, сдвинул брови Лауренцию. Такая, не такая. А знаешь, почему Ортес а невеста бросила? Почему? Да потому что он изменял ей со всеми встречными. Просто со всеми. Вот ей и надоело терпеть. Я просто оказался рядом в неподходящий момент. Думаешь, почему меня Ортес ненавидит? Да именно поэтому не может простить мне своих грехов. Лауренс вот только вздохнул. Ладно. Спасибо, синьор. Подавайте обед. Хорошо. Да. Танксарес. Анхил, пообедаешь со мной. Заодно поговорим, а то мы Алисия вернётся. Да. Буду рад. «Вот и отлично! У нас сегодня суп-крем из морепродуктов, паэлья!» Мужчины направились в столовую, беседуя о совершенно мирных вещах. «Дядя Рэй, добрый день!» — начала Весента с самого простого. Телефонировала одному из самых осведомленных людей ремата. «Здравствуй, Винни! Что случилось? Дядя Рэй, скажите!» Вы ничего не знаете про Танатоледа? Рейнальда Игнасио Шалвейн задумался ненадолго. Да, знаю. Любит жить за чужой счёт. Кажется, живёт по поддельным документам. Ко мне на грифель он не попадал, внимательно я им не занимался. Так, всплывало. Поддельные документы? Это надо уточнять. Я не уверен, но для Тана Он общается со слишком подозрительными людьми и общается уверенно. «Уверенно?» «Да. Ты себя будешь неуютно чувствовать при дворе?» Винни поняла, о чем речь. «Можно иметь дело с людьми из разных слоев общества, но чувствовать себя с ними легко и непринужденно?» «Такое не сымитируешь. Тану легко с танами, подонку с подонками». А если человеку одинаково легко и там, и тут, значит, где-то он носит маску, и в этом надо разбираться. Даже дядя Рейнальдо, хотя и одинаково легко себя чувствует и в трущобах, и во дворцах, притворяется и там, и тут. А настоящий он в полиции. А Толедо... А еще что-то, дядя Рэй, вроде бы ищет богатую невесту. и какая-то история с самоубийством там с ним связана, точнее не знаю. Это и так много. Спасибо, дядя. У вас всё в порядке в Вене? Терпимо. Обтекаемо это звалась девушка. Вас не хватает. Дядя Рей, как ваша нога? Пока болит. Лежу, не хожу даже на костылях. Перелом плохой, может кость сместится. Плохо. Девушка была искренне расстроена. "Знаю, но это безвыходная ситуация. Дядя Рей, кому можно обратиться, чтобы о нём расспросить?" "К пауку. Очень советую. Ты справишься." Винни в себе и не сомневалась. "Подумаешь, паук. То есть неприятно, конечно, но она сможет." "Определённо. Спасибо, дядя Рей. Держитесь, Винни." «Обещаю!» Тан Патрисио Ксарес оглядел столовую. Скучно. Попросту скучно. Про Фиолу он помнил, но пока по его просьбе наводят справки, надо же чем-то развлекаться. Справки — это дело небыстрое. Пока то, пока сё. Надо же не просто о человеке, а подноготную. Чем его зацепить можно? Это сразу и не узнаешь. поэтому Патрисио передумал давать Розе задание. После их встречи в магазине Фиола будет очень негативно настроена по отношению ко всем Ксаросам. А вот попросить знакомого из полиции — это можно. Пусть кого раз спросит. У них работа такая, их этому учат. Справятся. А пока Фиола не попала ему в руки, остается только своя семья. Одни и те же лица — дни те же фразы, глаза, слова, разговоры. Нет, так он до ста лет точно не доживёт, помрёт со скуки. Но что сделать для оживления сборища? Хотя идеи есть. И главное, как всем будет весело? А уж как весело будет ему. И так обратился к дочери, которая сидела за столом с самым несчастным после вчерашнего видом. Розием. Как поживает твоя вчерашняя знакомая? Эм, отец Ретана Реалон. Да, отец. Или ты не знаешь? В голосе патриарха семейства Ксарис начали потрескивать разряды приближающейся грозы. Роза поматала головой. Отец, мы пока ещё не общались сегодня. Зря. очень зря. Милей, Шэритана, взмахнул рукой по Трисю. "Телефонируй ей. Я бы хотел пригласить её на ужин. Эм, ну да, вечером к нам. И буду рад, если вы подружитесь". Роза перевела дух. На секунду ей показалось, что отец предполагает романтический ужин, а это не так. Всё в порядке. Отец просто немножко неправильно выразился. Бывает. Конечно, папа. Я ей телефонирую сразу же после обеда. М-м, да. Будь любезна. И потрясся с чувством выполненного долга принялся за еду. Первый шаг сделан. Посмотрим, что будет дальше. Он-то развлечётся в любом случае. Это уж точно. Мужчина, который среди своих носил говорящее прозвище Магильщик, посмотрел на подручного. Чего тебе? никак сбрехал Крис. С чего ты так решил? В доме только одна девка, светленькая такая, сочная. Сам бы, ух. За ухонье и получил, хотя не слишком сильно. Там и так-то мозгов нет. Если посильнее треснуть, вообще голова работать с ней будет. На нее крыс глаз положил, а второе нет. А что нам тут крыс, а? За такую ух сколько дадут. Можно ее на похоронах и того, и вторую тоже, если появится. Могильщик задумался. Волшебное слово, деньги, много, прямо-таки замечательное слово. Действительно, за двух девчонок дадут больше, чем за одну, а тот крыс ему ни брат и ни сват. навёл. Спасибо. И свалив в туман процент получишь. Чего тебе ещё-то надо? Действительно, можно взять обе их и похорны короля, самое подходящее время и место, цапнуть баб и на кораблих, а то мы отплыть через денёк. Магильщик уверенно кивнул. "Я у тебя, борода, голова иногда умные мысли рождает, прямо удивительно. Пожалуй, что Так и поступим. Готовьте два места, чтобы перевести баб, а крыс утрётся. Невелика птица, много не нагадит. Феола спала и видела сон. Они с Адехи сидели у костра. Сидели, попивали матэ. Адехи привычно перебирал одной рукой свои амулеты. Я рада видеть тебя, учитель. Плох тот шаман, который не отличит сна от реальной встречи. Да, именно что реальной. Пусть она происходит в верхнем мире, это не важно. Важно, что они сейчас рядом. Ты потратила много сил, ученица. Да, учитель. И собираешься потратить еще. Я вижу, что ты спешно восстанавливаешься. Елена не стала спорить. Да, она собирается, и у неё нет иного выбора. Учитель должен это понимать. Он сам говорил про неизбежность и риск. Всё это было написано на лице девушки. Легко читалось в вздвинувшихся бровях, в крепко сжатых губах, так что Одехе только взмахнул рукой. Я пришёл не отговаривать тебя. Я пришёл предупредить. Учитель Мне было видение. Боги виновны в том, что нарушили равновесие, и это вина на нашем народе. Фиола не спорила. Она внимательно слушала, прикидывала, потом покачала головой. Учитель Так нельзя. Боги велели. С этим сложно было спорить. Фиола не знала, как там с творцом у монахов. Может, он им отвечает, может, помалкивает. Это их личное дело. Ла Муэрте отзывалась, хотя и не всем, только самым достойным. А боги индейцев? В некотором роде это были их предки. Не все, нет. Имя им — Легион. Далеко не каждый человек может стать богом. Как объяснила Дехи, это не так просто. Надо расти, развиваться. Причем не в течение одной жизни. Душа человека движется по спирали. И если человек сумеет воспитать в себе некий духовный стержень, да, он пройдёт через испытания в одной жизни, не сломавшись, во второй, в третий, потом станет шаманом, и если поведёт себя правильно, может быть, ещё через пару витков спирали, он сможет подняться до духа покровителя племени, не теряя памяти при очередном перерождении и развиваться уже как дух Это вполне возможно, но долго, муторно, тяжело. Расти всегда сложно. И, конечно, боги индейцев всегда помогали своим детям. Родители всегда приглядывают за малышами. Были условия, были оговорки, были определённые сложности, были. И сейчас Одехи говорил вполне уверенно и о том, что должна сделать Фиолла, и о том, что должен сделать он. Но Как же Фиоле не хотелось это выполнять. Учитель: "Почему нельзя найти другой путь? Попробуй". Фиоле решительно тряхнула ржавыми кудряшками. "Попробую". "Если получится, я буду гордиться тобой. Я воспитал хорошего шамана. А если не получится, я буду гордиться тобой", улыбнулся Адехи. "Я воспитал хорошего шамана. Фиола только головой покачала от дехи. Наставник: "Я сделаю всё". И получила в ответ ласковую улыбку. "Всё будет хорошо, ученица. Ты справишься. А теперь расскажи мне, кто твоя вторая половина?" Наставник: "Я вижу, твоя душа сияет. Так случается, когда нужный человек рядом, и ты его узнала. Фиола улыбнулась, сделала глоток мате. Мир духов, может быть, но язык ощутил привычную терпкую горечь, и девушка принялась рассказывать. Кому ещё и довериться, как не наставнику, который растил тебя с малолетства и поделиться хотелось. Любовь Хавьер насмешливо оглядел собняк семейства Валенсоэлла. Ну, так себе. У Караска лучше. Но Караска древний и сильный род, а Валенсоэлла так себе. Он коснулся молоточков у ворот. Бронза, конечно. Только вот у Караска не молоточки, а гонг по последней моде, а Колокол старый такой, весь в патине. А этот Сияет на воде, красиво, вычурно, дёшево, неинтересно. И привратника пришлось ждать чуть не 5 минут. Случись такое в общените Караское, хотя как? У них уже лет 300 как привратником является скелет старый, поднятый ещё пра-пра, да ещё лет 300 назад. С историей косточки не просто так. Он и открывает ворота для любого пришедшего. Сразу, без промедления. Прекрасный привратник, кстати. Не есть, не спать, не разговаривать, не секреты фамилии кому-то выдавать. Посетителям может быть неуютно. Кому надо к некромантам, те обычно не убегают. А если приемы или торжества? Ладно. Для особо нервных добавляется еще пара зомби. Когда они свежие, их от живых людей не отличишь. А тут идет этакое чучело, почесывается. Хавьер бы его лично сначала упокоил, а потом поднял. Мигом бы разучился спать на работе недоумок. Еще и глаза вытаращил. «Таан!» «Открывай!» — рыкнул Хавьер. «А вы...» Краска с удовольствием продемонстрировал свои регалии полицейского некроманта. Медальон... И браслет из человеческих костей. Ладно, медальон был служебный, а вот браслет его личный. Он, знаете, сколько времени на кладбище провёл, чтобы его собрать. Самая маленькая кость в человеке стремечко. Она размером с рисовое зёрнышко. Вот у него в браслете таких рисин ровно 3 сотни. Насчёт браслета превратник всё равно не понял, а медальёном впечатлился. Я сейчас у хозяина спрошу. Я буду под дверью ждать. В голосе Хавьера зазвучали опасные нотки. Привратник понял, что спросить он ничего просто не успеет, и распахнул ворота. Что вы там, конечно, нет. Входите. Поклон у него получился очень почтительным и правильным. Хавьер бы не задумался прибить не доумка, мединцы всё спишут. Сам обняк на некроманта. он же впечатление не произвёл весьма так себе стиль дорого богато ни вчера придумали и ни завтра забудут хотя и выглядит это смешно вот зачем по два балкона на каждом этаже или пнины наляпали столько что особняк кажется голубями засиженным и всё остальное нет хавьеру это решительно не нравилось он предпочитал строгую классику Разве что химер можно добавить, или костяных драконов парочку. А позолота вообще фу. Впрочем, отдельные странные личности считают, что это у некромантов плохой вкус. Не верьте им. Они так утверждают, потому что не пробовали на вкус ни одного некроманта. А вот если бы рискнули, тогда утверждать было бы некому. Покойники они тихие. Кавьер решительно шагнул внутрь в распахнутую перед ним дверь. Ха, дверь, ворота настоящие. Через такие можно и костяного дракона протащить. Но сколько же здесь всякой пакости, базы, статуи, это жерки, цветы, ещё какая-то пакость. Всё это просто било в глаза. Ослепляла, нескромно заявляла о богатстве хозяина дома. Да, я такой. Я могу себе это позволить, а вы не можете. Я могу купить вазу периода Филиппа III, а вам это не по карману, а у меня она в прихожей стоит. Хотя на аукционе за такие вещи золотом по весу платят и считают, что дёшево купили. В таких вещах не кроманд разбирался. Да, в его семье не принята столь наглая и кричащая роскошь, но знать-то надо, надо. Что привело вас в наш дом, тан караска? Хавьер обернулся. На лестнице стоял мужчина, высокий, симпатичный, с рыжеватыми волосами. Если он похож на своего, да, наверное, своего деда, то короля можно понять. Мальчишка Само очарование. Точёные черты лица, огромные синие глаза, очаровательная улыбка, фигура из тех, что нравятся всем женщинам без исключения, не тощая, но и не перекаченная, а очень сразмерная. А ещё, ещё у этого мальчишки достаточно характерная аура. Если бы Хавьер не видел Мерседес Виласкис, Если бы не пообщался, ладно, не обследовал Вирджинию, не полюбовал к сценаритану Аранда, он бы спутал это с человеком. А так шалешь, меденец ты мальчик, и крови той в тебе четверть точно. А теперь вопрос: откуда людишки, если Мерседес Виласкис квартерон, но тут понятно, кровь разбавлялась человеческой. а ты выглядишь ненамного ее старше. Впрочем, Тан Валенсуэлла? Да. Скажите, кем вам приходится Игнаси у Хосе Валенсуэлла? И могу ли я с ним побеседовать? Дедом. Нечуя опасности, ответил парень. И вряд ли вам удастся с ним поговорить. Дедушка уже покинул этот бренный мир. Адриан? На лестнице рядом с парнем появилась Игна. Весьма симпатичная женщина. Ну, для кого и симпатичная. А Хавьер снова ощутил на губах привкус чужого. Обычные люди пахли иначе, а тут нотки моря, соли, рыбы это чувствуется. Ритана. Хавьер мог быть образцом вежливости, если ему это необходимо. Ритана Валенсуэлла, моя мама, представил её парень. Танкараска. Так что вам нужно в нашем доме? Да ещё с подобным сопровождением. Хавьер медленно развёл в стороны руки, и между ними замерцала тёмная полоса. Позвольте вас познакомить. Самым светским тоном произнёс некромант. Заклинание авторства моего прадеда называется Лист праха. Если я сейчас его активирую в особняке, Пустыня будет прахом засыпанная, любой, кого коснётся моё облачко, прахом станет. Но я его пока активировать не буду. Мне хочется видеть ваш отца и получить объяснение. Тан Валенсуэлла храбро шагнул вперёд, закрывая мать. Это мне хочется получить объяснение, Тан. Вы врываетесь в мой дом, угрожаете, на что-то намекаете. что вы себе позволяете? Йониша, с людьми я себе ничего такого не позволяю, но вы дела другое. Вам родители не объяснили ничего про ваше происхождение. Вы по внешности чистокровный человек. У Хавьера даже голос не поменялся, разве что на губах заиграла самая светская улыбка. Или какие-то признаки от мединцев у вас остались? чешуя, хвост, жабры. Что там ещё у вас бывает? Если бы не было на Хавйере амулетов, на том бы и история его закончилась, печально так, похоронами. Потому что в следующую секунду нечто тяжёлое ударило его по подлопатку сильно. Не пробило, конечно, амулеты авторства Караска с боёв не давали никогда. Но больно всё равно было. Тишина особняка взорвалась криками и воплями. Хавьер недобро усмехнулся и взмахнул рукой. Ладно, ладно, соврал он, но не сильно. Лист праха действительно существует и разить будет, но чтобы накрыть особняк у Хавьера сил не хватит. А вот на нескольких мединцев, которые буквально хлынули в холл из дверей, вполне Шесть рас существ осыпались на пол серым прахом. Молодой Валенсоэлла схватил свою мать и потащил её куда-то вглубь особняка. Полицейские исцепились с оставшимися мединцами. Закипела схватка. "Вряж, не уйдёшь", взревел Хавьер и помчался за Валенсоэллой. Интересно, где их папаша? По лестнице некромант почти взлетел, прыгая через три ступеньки и едва не полетел обратно. Щинок оказался храбрым и ждал Хавьера наверху, да ещё и какую-то железяку со стены содрал, алибарду, что ли. Хочешь жить, сдавайся, без лишних изысков предложил Хавьер. Ответом стала просветившая рядом с его носом лезвие. Ладно, он предполагал. Проблема была в другом. Если просто убить это хавьер может это быстро качественно с гарантией но допросить-то потом мединцев не получится у них ведь нет души как таковой так огрызок и тот уйдёт на перерождение это как рыбу допрашивать хоть ты вызови дельфина хоть не вызывай всё равно ничего не узнаешь эти сволочи нужны живыми ему а он-то им не нужен Впрочем, сдаваться, Хавьер, не собирался. Уклонился от удара, перехватил алебарду за древко, дёрнул на себя. Мальчишка сунулся вслед за ней и едва не загремел с лестницы. "Простите!" уже загремел. Хавьер с удовольствием помог, ещё и по шее добавил, а воз не сдохнет. Но если переломает пару костей, ему будет не до бегства. Это уж точно. Нет! Визг был такой, что у некроманта чуть мозги через уши не вылетели. С чокнутой девицей Хавьер разобрался тем же способом, а именно спустил ее с лестницы. Почему чокнутой? А то какой же. Нападать на некроманта с визгом, предупреждая тем самым о своем нападении, да еще вылетать на лестницу, да в платье, понятно, идиотка. И с удовольствием отметил, что за ним кинулись двое полицейских. Вот они сейчас и увязывали тушки. И правильно. Кстати, дохлых они бы не увязывали. Значит, уже есть два мединца для допроса. А там и больше будет. «Где у нас Ритана Валенсуэла? Та, которая хозяйка дома». Хозяйка тоже времени зря не теряла. «Хавьер и трех шагов по коридору второго этажа сделать не успел». стоять. Медленно поднял руки вверх, так чтобы я их видела. Ник Романд прищурился на странную конструкцию в руках женщины. От холодного оружия у него защита есть, от огнестрельного тоже. Пару ударов он выдержит, а потом как, потом уворачиваться надо будет лучше. А вот что это у неё в руках? Похожее на морского ежа, такого раздутого. Мысль, которая пришла Хавьеру в голову, заставила его облиться холодным потом. Яд. Ядовитый газ, как вариант. И вот от этого у него защиты как раз и нет. Ох. Это ты положи оружие и подними руки вверх, асобняк окружён. Вас всех тут положат. Все одно умирать. Но Хавьер даже не размышлял. Умирать? Так не на коленях. Как же? Оставит эта тварь в живых некроманта. Обсмеяться можно. Мужчина упал, как стоял, ничком. Перекатился и буквально ссыпался по лестнице, молясь, чтобы переломать себе не все кости, а хотя бы половину. И успел вовремя. Вслед ему полетело облако лилового газа. Но это не лист праха. Им никто не управляет. Оно... неразумное. Где было, там и осталось. Там, на втором этаже. И развеялось. Жаль не сразу. Минут пятнадцать туда нельзя было войти. Облако так и стояло. И дышать им никому не хотелось. Потом, когда оно рассеялось, конечно, никакой ританы там не оказалось. Комнаты были пусты. В кабинете открыт сейф. А куда делась сама ритана? Да кто ж ее знает? Где-то должен быть потайной ход. Но искать его дела не одного часа и даже не одного дня. Это надолго, Фавьер чувствовал себя отвратительно. В руки к нему попал младший Валенсоэлла, старшего, то есть его отца, не нароком пристрелили при задержании, совершенно случайно. Зачем он на людей с мечами кидаться начал, да ещё плюнул в одного из полицейских. Тот упал и умер. Остальные запаниковали и начали стрелять. И, увы, труп мединца не допросишь. Но труп же, а у него есть и живой. И все равно Хавьер не был доволен собой и жизнью. Ну что это такое? Один из четырех, а то и больше. И при осмотре людей в особняке обнаружилось, что было еще минимум трое мединцев. Минимум. Просто этих убили, а остальные выжили. и удрали куда-то. Но куда? И где они теперь всплывут? Ох, сунули они палку в осиное гнездо. Каков ещё результат будет? Караска снял трубку и телефонировал Риалону, предчувствуя выговор. Но как не странно, Амада проявил благородство. Ввизе всех здесь на месте разберёмся, кого и куда. Хорошо. Ты хорошо поработал. А вот это была уж наглая лесть, и всё равно она не сработала. Хавьер просто в неё не поверил и сам себя не оправдывал. Ну да, он не кромант, а не боевик. И не учили его брать заложников, и выевать с людьми тоже не учили, и арестовывать кого-то и задерживать не его это, не его. Труп поднять, призрака отловить и допросить, с потусторонним миром разбираться тут Пожалуйста, в любое время и в любом месте. А сегодняшнее дело выбивается из рамок. Вот и получилось, через пень-колоду. Но себя-то не оправдаешь. Сам про себя Хавьер отлично знал, что лопухнулся. Увы. Милая Альба, если вы позволите. Конечно, Альба позволила. Намного приятнее идти в столовую, опираясь на крепкую мужскую руку. Ладно, ладно. Не такая уж это рука и крепкая, и вообще лет Тануксары-то сколько? С ума с этой можно. Он раза в 2 старше Альбы. Да что там? У него дети старше неё. Но сидеть дома было вовсе уж скучно. А с утра телефонировала Роза и пригласила Альбу в гости поболтать, посплетничать. А если милейшая Ритана Риалон идёт на коронацию, то может обсудить совместную прогулку. Альба даже и не задумалась. Да? Конечно, да. И похорный, и коронация, она там будет. Но если придёт одна, а она точно придёт одна. Амадо уже сказал, что будет работать. Работа ему важнее всего. Негодяй. Он совершенно не думает, как Альба будет выглядеть. как посмотрят на нее знакомые, что скажут подруги. Можно пойти с родителями, но помилуйте, в тридцать? Так, ладно, в ее двадцать семь, а лучше двадцать пять лет, хочется погулять, повеселиться, она совсем еще молода, а родители? Нет, они такие занудные, это просто ужас, что такое, считай, день будет испорчен. Альба уже совсем отчаялась, и тут ей телефонировала Роза, поздоровалась и пригласила на обед. Альба подумала и согласилась. А что она теряет? Безумно скучно сидеть дома, и даже на поход по магазинам денег нет. Тоже муж виноват, мог бы и заработать побольше, вот. А так все будут в новых модных платьях, а она как нищенка. Так что в дом к Сарысовых Альба шла не в самом радостном настроении, но Роза встретила её, улыбаясь, защебетала, да и танксарс старший отнёсся к молодой женщине вполне дружелюбно. Пригласил приезжать в любое время, а пока разделить с ними трапезу. И Альба с радостью согласилась. Приятно же. Она между прочим ретана по рождению. а не так, как Амада, жалованная. Ладно, ладно. Про маму, дочь купца. Альба давно уже забыла и вспоминать не собиралась. Вот еще не хватало. Не было такого. Она никому не расскажет, а значит, не было. И вообще приятно. Приятно пообщаться с равными себе по рождению. Приятно посидеть за красиво сервированным столом. Серебро, хрусталь, фарфор. Да, Дома она тоже с удовольствием бы устраивала нечто подобное, но вы. Ничего-то у Альбы не получалось. Муж перекусывал на ходу, а явиться к назначенному времени его вообще не заставишь. Сын. Сын сначала не дорос, кто ж пускает за стол маленьких детей? А сейчас в школе на занятиях. Две трапезы из трёх Альба остаётся одна. И за ужином никого толком не соберёшь. Вот и выходит, к чему стараться. Для одного человека. Так стол не сервируют. Тут и попроще можно. И слуги. Как сложно найти нормальную, хорошую прислугу. Просто невероятно сложно. Сплошные хамки кругом. У Ксаросов не так. Здесь слуги скользят неслышными тенями. И глаз от пола не поднимают. И кухарка тут явно из-за границы выписанная. Альба с удовольствием пробовала разнообразные блюда, поддерживала застольную беседу и в упор не замечала взглядов, которыми обменивались младшие Ксаросы. Что надо отцу от этой курицы? Чего он добивается? Непонятно, но есть подозрение, что результат никому из них не понравится. Тан Валенсуэлла смотрел на Тана Риалона. Тан Риалон улыбался так очаровательно. что его можно было заподозрить в противоестественных наклонностях. Неподалёку перебирал свои щипчики-скальпели Хавьер. Побеседуем, милейшим тоном поинтересовался Амада. Плевок до него не долетел. Амада только плечами пожал. Стаканчик дать, тан Валенсуэлла, или у вас слюна не ядовитая, как у вашего папаши? Ответом ему был трёхэтажный мат, амада даже фыркать не стал в ответ. Тан Валенсуэлла. Вы не понимаете всей серьёзности ситуации. Вы думаете, мы тут в игрушки играем? Пытать вас начнём или что? Почему нет? Риаллон. Доверь эту полурыбину мне. Он быстро заговорит. Хавьер поиграл симпатичного вида скальпелем. Вообще он его использовал для вскрытия грудной клетки, но скальпель вещь многоцелевая, потому что пытать долго, разъяснила Мада. Понимаешь, Караска, выпотрошить мы его можем, но он нам ничего не скажет. Ты сомневаешься в моих талантах? Нет. Я просто уверен в его разуме. Он же не идиот. Смотри, как косится. пытается понять, что именно нам известно. Так поделись, Риалон. Всё равно этот тип никому не расскажет, уже никогда. Амада задумчиво кивнул. Можно и поделиться. Действительно, Тан Валенсуэла. Мы сложили почти все кусочки мозаики, кроме самых главных. Мы знаем, что вашего деда попросту подставили королеве. Он с вами подробностями не делился. Нет. Ну и ни к чему. Вы такой человекообразный именно потому, что ваш дед должен был лечь в постель с её величеством. Что у него такое? Голос, ядовитые железы. Железы, да. Амада кивнул. Биологию он знал достаточно неплохо. Вот и прикинул, чтобы он сам жил человеку, чтобы и было, и незаметно. изменения должны быть внутренними. Да и ядовитый плевок, о котором сказал Хавьер, тоже помог, дал подсказку. Итак, ваш дед опозорил королеву искомпрометировал её в глазах супруга. Думаю, вы не знаете, зачем это было нужно. Я и не стану вдаваться в подробности, сейчас это не столь важно. А вот другое. Ваш дед прошёл не полный обряд слияния. Так потому и жив остался, когда вашу демонеску синери выкинули из этого мира. Не смей так овладычаться, ты, человек, сорвался Амада довольно улыбнулся. Правда про себя теперь легче работы пойдёт. Это так, стоит один раз заговорить, сам не заметишь, как всё выложишь. Если не хочешь ничего рассказать, молчи. Стисни зубы и молчи, чтобы не говорили, как бы не оскорбляли, за какие бы струны не тянули. Молчи, просто молчи. Тогда у тебя есть шанс. А сказал хоть слово, сам не заметишь, как на допросе из тебя всё остальное вытащат. Амада постарается. Человек, и ты вполне человеку подобен, и другие тоже, кто остался. Не все, нет. К примеру, тот же Рамон за человека не сойдет, хоть ты с ним что сделай, верно? Если бы Амада треснул несчастного Тана по голове под носом, Адриан Валенсуэлла и тогда не выглядел бы более удивленным. Ты знаешь о Рамоне? Знаю. Я тебе больше скажу. Мы и про ваш план знаем со взрывами. Юноша побледнел. Я вам ничего не скажу. А чего тут не говорить? Вот смотрим. У нас же всё в бумагах есть, всё записано. Вот семья Валенсоэлла, вот семья Кальдерон, с которыми вы роднились в последнем поколении. Тоже ведь мединцы, видишь? Вас несложно выцепить. А теперь смотрим список имущества и узнаём, что у вас есть несколько симпатичных маленьких домиков и в городе, и на побережье. У вас это у обеих семей в собственности, и у Валенсуэла, и у Кальдеронов. Зачем они вам нужны? И что я могу там найти, если наведусь? Понятно, не людей, то есть не мединцев. Вы уже успеете удрать. Но взрывчатку, безусловно. Адриан побледнел так, что глаза показались двумя ранами на его лице, осунулся, словно даже постарел как-то. Я что? Хотя что я спрашиваю, всё равно вы всех убьёте. Сестра у тебя пока ещё осталась. Пожал плечами Хавьер. Пока. А. Извини, твоих родителей взять живыми не удалось. Мать сопротивлялась до последнего, отец отравился. Адриан съёжился на стуле. Вот. И меня вы убьёте. Дебил. С удовольствием припечатал его Амада. Похоже, что у вас большой процент потери мозговой ткани. Чего? Мозги у вас, что ли, при посвящении высасывают? Вот чего. Сам подумай. Ну, сколько у вас тех мединцев? Пара-тройка тысяч, верно? Ну, даже меньше. Честно сознался Валенсойла. И через какое время вы полностью растворитесь в человечестве? Через пару поколений, чтобы ты понимал, ты учился хоть где-то. В королевском университете, между прочим. Там, где ты учился, я преподавал. Не удержался Мада. Так вот, у меня есть знакомая, она Квартерон. От человека она вообще ничем не отличается. Понимаешь? Ничем. Квартерон болван. Оскорбил благородного Тана второй благородный Тан, который некромант. Четвертушка в ней в вашей крови. Всего четвертая часть. Бабка жила с человеком, мать с человеком. Она сама уже вообще человек. Может, чуть дольше под водой продержится, но и только. В следующем поколении там и того не останется. Потому Рамон и хочет вернуть вашу Синери. Кстати, зря. Зря? «Конечно. Он может открыть проход и устроить тут гекатомбы, но демонессу вашу не вернешь». «Почему?» «Потому что она погибла. Я точно знаю. У меня отец — некромант». «Алла Муэрте, тебе это о чем-то говорит?» «Говорит», — кивнул Валенсуэлла. «Богиня. Я знаю». «Не просто богиня, а активная и деятельная». Вот она сказала, что Синери погибла. Был большой выброс силы вскоре после того, как её выперли из мира. Это было сделано с божественной силой. Этотпечаток её остался на вашей демонной ess. Я сам половину, честно говоря, не понял из того, что мне отец объяснял. Реалон, демоны, Реалон же. Мог бы Адриан так себя бы полбухлопнул. Точно же, Реалон. «Антония Лассара, моя мачеха!» Парень окончательно осунулся и погрустнел. Амада фыркнул. «Не переживай, у всех свои семейные проблемы. Я продолжу, с твоего позволения. Ла Муэрте твердо уверена, что вашу демонессу сожрали более голодные и хищные. Такого не может быть!» «Еще как может!» Те, кто сильнее, жрут тех, кто слабее. У демонов это всегда так, пора бы знать. Синери Ерадан расслабилась в нашем мире. Хорошо так пару столетий расслаблялась. А за его пределами мигом сожрут. Вот она и не смогла сразу отреагировать. Её сожрали. Был выброс силы, но и часть её перетекла к Ломоэрте. Вот и всё. Амада не врал. И Адриан Хорхи Валенсуэлла это почувствовал. Выдохнул рвано, на глазах даже слёзы показались. Владычица. Разве так может быть? Нет, не верю. Веришь? Отмахнулся Амада. Сам понимаешь, что я не вру. Нет, нет. Амада осталась только зубами скрипнуть. Перестарался. Теперь с мальчишкой только часа через два-три можно будет поговорить. Но и так неплохо. Пусть пострадает сейчас, потом сговорчивее будет. А Амада пока послушает, что скажет полиция. В указанные дома уже отправились наряды, вот и узнаем, что они там найдут. Амада действительно не рассчитывал на мединцев, только на взрывчатку. Но ведь и то неплохо. Для них 20 кг взрывчатки не так много, а для мединцев это ж надо и достать, и привезти, и разместить. Для них каждый грамм не бось в цене золота. Надо. Надо их лишить этого преимущества. А там кто знает, может и что-то ещё попадётся.